«А не сыграть ли нам партию в скрейбл?» — спросил он, когда матч закончился. Коробка с игрой лежала на книжной полке. «А ты умеешь играть?» Не ответив, он скорчил рожу, и на щеках опять появились ямочки. Я наклонилась и поцеловала его. «Расставляй», — сказал он, — «и оставь эти нежности». Сейчас я тебе покажу, почем фунт лиха. Я уже поняла, что у Фрэнклина котелок варит, что надо. Но что он такой сообразительный, я не думала. Он загадывал слова, о которых я знать не знала и слышать не слышала. Большей частью это были строительные термины. А это казалось мне не совсем честным. Но были и другие. Например, «Уховертка!» «Да такого слова нет, Фрэнклин! Снимай его!» Он откинулся на спинку дивана, скрестил на груди руки и оскалил свои белоснежные зубы. «Попробуй, докажи!» Я и попробовала. Посмотрела в словарь и нашла. Потом тоже загадала ему неплохие загадки. В музыкальной терминологии, насколько я поняла, он не слишком разбирался, равно как и в некоторых других словах. Но перещеголять его я так и не смогла. Он прямо на лету все схватывал и обошел меня очков насто, Просто невероятно. Но когда он загадал слово «йетти», я решила, что, наконец, посажу его. — Убери это, — сказала я. — Уж такого-то слова точно нет. — Минутку, малышка. Я сам тебе его найду, ты даже не знаешь, как оно пишется. Твои серые клеточки работают, конечно, вовсю. Я даже вижу, как они напрягаются. Но ты лучше не рыпайся. — Какой колледж, ты говоришь, кончала? Я хотела треснуть его по башке, но он увернулся. Отвратительный снежный человек! Он сразу набрал кучу очков. А потом было еще одно слово, на котором он меня подловил. Он подзуживал меня продолжить, но я не рискнула. Он намного опередил меня. Когда он пошел в ванную, я схватила словарь. Откуда он набрался всех этих мудреных слов? Меня тошнит от тебя, сказала я, когда он вернулся из ванной. Не огорчайся, дорогая. Толстая леди нам еще споет. Конечно, он выиграл. В следующий раз я так легко не сдамся. Оставив игру, мы поели и посмотрели последние новости. Ой, совсем забыла. Хочешь пойти со мной в воскресенье в одно место позавтракать? Куда? — Позавтракать. Туда, где собираются самодовольные черные, пьют белое вино, едят паштеты и крекеры и болтают о том, что делается на Уолл-стрит. — Ах, вот как ты представляешь себе это! — Да я не знаю. Может, это глупо звучит. Но днем по воскресеньям я обычно работаю. А кроме того, хочу посмотреть интересный матч но я еще подумаю, дорогая. Там будет очень приятно, Фрэнклин, и я хотела бы познакомить тебя с моими подругами. «Я должен кое в чем признаться тебе», — вдруг сказал он, и лицо его помрачнело. «Я хотела, чтобы он обо всем мне рассказывал. Это означало бы, что он доверяет мне». Он отвернулся и я не видела его лица. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Это еще что за новости? Я знаю, что ты вырос на Стейтен-Айленде, что у тебя две сестры, ты жить не можешь без спорта, мечтаешь открыть свое дело, у тебя золотые руки, котелок твой прекрасно варит, великолепный любовник, И лучше тебя в моей жизни ничего не было. Я убил двух первых своих жен. Горло у меня так стиснуло, будто я выпила пузырек от травы. Спокойнее, Зора, — сказала я себе. Он дурачится. Я сидел за это. Я догадывалась, что это глупая выходка. Еще Винни, как я помню, называл Фрэнклина шутником. Да не могла же я в конце концов влюбиться в убийцу и уголовника. Что ты сделал, Фрэнклин? Зачем ты валяешь дурака? Он мрачно взглянул на меня. Глаза его горели адским пламенем. Мама родная. Надо было послушаться порцию. Так нет же я слушаюсь только своего сердца. я посмотрела на дверь и подумала что хорошо бы смотаться отсюда по добру по здорову, но ноги меня еле держали, а я то считала что наконец нашла идеал ну что за идиотка а он к тому же женат и до этого дважды был женат эти мысли так захватили меня, что я не сразу заметила, что он хохочет, но совсем как Джек Николсон в сиянии. Придав лицу зловещее выражение, Фрэнклин шагнул ко мне, но я спрыгнула с дивана и бросилась в кладовку. «Прочь от меня!» завопила я из-за двери. Господи! Да такой бред бывает в кино, а не в жизни. И я почувствовала какую-то Странную легкость в голове. Мне только припадка сейчас не хватает. Я попыталась овладеть собой. Потрясла головой, сделала несколько глубоких вдохов и плотно закрыла глаза. «Этого быть не может», — повторяла я себе вновь и вновь. «Дорогая», — раздался голос Фрэнклина, — Я только пошутил. Я уже не верила ему и не собиралась покидать своего убежища, пока не придумаю, что делать. Да выходи, беби Неужели ты шуток не понимаешь? Я просто дурака валял, честное слово. Откуда мне знать, шутишь ли ты, Фрэнклин? Я через щель посмотрела на него. Потом приоткрыла дверь пошире, заметив, как весело он улыбается. Теперь я окончательно поняла, что он валял дурака. Распахнув дверь, я бросилась в кухню, схватила мокрую тряпку для мытья посуды и швырнула ему в лицо, что за низость так мерзко шутить с женщиной, готовой признаться тебе в любви. — В чем? — Ты что, оглох? В любви ко мне? Да, к тебе, Фрэнклин Свифт. Если тебя и вправду так зовут. Избавь меня от таких шуток, Фрэнклин. Это не смешно, ни капельки. Прости. Меня что-то понесло. А ты и в самом деле так испугалась? Конечно, испугалась. Я уже готова была выбить тебе мозги вешалкой. Во всяком случае, хотела попробовать. Я не из тех нежных дамочек из кинофильмов, которые падают в обморок в самый неподходящий момент и проявляют полную беспомощность. Уж извини, тебе, мерзавец, это так просто с рук не сошло бы. Прости ради бога, — взмолился Фрэнклин, смеясь и потом обнял меня. Как ни странно, я ощутила полный покой. Вот уже три недели прошло с тех пор, как мы начали встречаться с Фрэнклином. В мою комнатушку перекочевала часть его вещей. Домой он забегал только постолярничать и покормить своих рыбок. Я до сих пор не была у него, но это теперь не волновало меня. Без него жизнь была мне не мила. Позавтракать тогда мы так и не выбрались. У Фрэнклина заболело горло, а я не могла его оставить. Порцию я избегала. Фрэнклин вышел из ванной. На поясе у него было полотенце, а вода стекала с него на пол. Фрэнклин, нельзя же так! Чего нельзя? Ты же весь пол залил. Виноват, малышка, дурацкая привычка. Я никогда не вытираюсь, сам обсыхаю. С полами ничего не будет, уж поверь мне. Можно спросить тебя, а то я сгораю от любопытства. Ради бога. Вообще-то у меня два вопроса. Валяй. У тебя была подруга, когда мы встретились, а? Да нет. Я ж тебе сказал, что решил отдохнуть от баб. Очень уж трудно в это поверить. Такой красивый и свободный мужчина, как ты, не такой уж я свободный. Что это значит? А то, что официально я женат, хотя и живу один уже шесть лет. Я предполагала услышать совсем не это, но, может, мне показалось. В ушах у меня звенело. «Фрэнклин, ты на самом деле женат?» «Я не считаю себя женатым. Подожди, давай разберемся. Ты не разведен?» «Пока нет». «Господи!» Женатый и, к тому же, лжец. Меня словно обухом по голове хватили. Я просто лишилась дары речи. Я не раз попадала в дурацкие истории, но никогда еще не связывалась с женатым мужчиной. Что же это такое? Может, если я влюблена, нечего в этой нос совать? Меня подмывало подойти к нему и врезать как следует. Я потому и рад этой новой работе. Теперь, надеюсь, мне, наконец, удастся вступить в профсоюз, а тогда я смогу заплатить за развод. Понимаешь, за все эти годы я ни разу не встретил женщину, которая заставила бы меня подумать, что надо это сделать. Ты первая. И ты хочешь, чтобы я этому поверила? Но это правда, Зора, клянусь тебе. Я так не шучу, поверь. Но ты же все это время врал мне, Фрэнклин. Ничего я тебе не врал. Я просто не рассказывал тебе об этом. А это совсем не одно и то же. Я собирался все сказать тебе при первой возможности. Что ты называешь возможностью? То, что происходит у нас теперь. Что же происходит? Я люблю тебя, и ты это знаешь. Ну... В это я в самом деле готова была поверить. Итак, законный развод — совсем не то, что липовый брак. Но прежде чем усвоить эту мысль, я хотела кое-что выяснить. — А сколько ты был женат? — Шесть лет. — У тебя ведь есть дети? — Двое. — Двое? — Да. — А сколько им лет? — Тринадцать и семь. «Мальчики или девочки?» «Два мальчика. Ты видишь их хоть изредка?» «Время от времени. С тех пор, как мы вместе, ты с ними, по-моему, не встречался, это так, Фрэнклин?» «Я виделся с ними несколько раз. Говорил тебе, что хочу побегать, и к ним заходил. А почему прямо не сказал? Не хотел тревожить тебя?» «Дети меня не тревожат». А жена — да. Говорю тебе, она же шесть лет мне не жена. Я с ней даже в одной комнате не могу находиться. Веры мне сейчас не хватало, вот чего. Что-то подсказывало мне, что он не врет. Но уж очень не хотелось оказаться в дураках. — Я хотела бы увидеть твоих детишек, — сказала я неожиданно для себя самой. — Зачем? — Потому что это твои дети. Что тут странного? — Я просто к такому не привык. Еще ни одна женщина не выражала такого желания. Думаю, ты их как-нибудь увидишь. Я сказала, что хотела бы узнать две вещи. В каком колледже ты учился? Он задумался, взял полотенце и начал вытираться, хотя был уже совершенно сухой. «Я не учился ни в каком колледже. Я считал, что это и так понятно. Ты опять меня разыгрываешь, Фрэнклин, с твоим-то умом? Колледж к уму не имеет никакого отношения, Зора. Но все эти слова, которые ты подсовываешь мне в скребле, А как ты комментируешь последние новости? Ты в любой игре даешь мне сто очков вперед, и в колесе чудес, и в Междуусобицы, но утверждаешь, что ни в каком колледже не учился. Но если уж ты хочешь знать всю правду, то я и среднюю школу не закончил. Это было, пожалуй, слишком для одного вечера. Черт побери, надо малость передохнуть. Вентилятор работал вовсю, и я направила струю себе в лицо. Надо уметь извлекать пользу из уроков, вспомнила я слова Клодет. Вот тебе и урок. Я глубоко вздохнула и посмотрела на Фрэнклина. А почему ты школу не закончила? Не мог выдержать давление. А насколько тебя хватило? «До одиннадцатого класса». «До одиннадцатого класса?» Я вдруг вспомнила, что в одиннадцатом классе почти ничего не знала. это просто невозможно поверить. Меня угораздило влюбиться в лжеца. И если бы он не был таким огромным, я надрала бы ему задницу от всей души. «Я знаю, о чем ты думаешь, беби что мы с тобой из разных команд. Я уж не знаю, что и думать, Фрэнклин. Вообще-то, свидетельство об окончании школы я получил. Я рухнула на диван. Свидетельство. Я хочу поступить в эту бизнес-школу, честное слово. Я тебе про нее говорил. Просто сейчас с этой новой работой я ума не приложу, как выкроить время. «Серьезно?» — не слишком уверенно спросила я. Вид у него был грустный. «Стало быть, то, что говорят, верно!» — пробормотал он. «Что говорят?» «Что деньги, положение, образование и вся эта мура важнее всех чувств». «Разве я так сказала?» «Нет, но ты так думаешь». «Откуда тебе знать, что я думаю?» Я пристально смотрела на него, подперев подбородок руками. Вид у Фрэнклина был встревоженный, действительно встревоженный. Без всякой связи я вдруг подумала о том, что порция и все эти женские журналы определяют мужское достоинство. «Ни к черту это не годится!» Вот передо мной человек, который любит меня, который только что рассказал мне все о себе и в этой печальной правде его шанс. Многие из мужчин говорили мне о себе всю правду? А когда я последний раз встречала столь необычного, сексуально привлекательного, нежного и сильного мужчину, а часто ли меня так сильно и преданно любили? А с кем из них я столько смеялась? У многих ли из них был свой взгляд на вещи? А кому из них мое тело говорило да! С первого прикосновения? Я продолжала пристально смотреть на Фрэнклина. Боже! Он не только темен, как ночь, но он мой секс-тип. И вдруг. «Дошло до меня. Это именно мой мужчина. Я люблю его. Плевать я хотела, учился он в колледже или нет. Не все ли равно, сколько у него детей. Пока он дает мне счастье, позволяет чувствовать себя любимой, и если он сдержит слово и получит развод, я остаюсь с ним. Он единственный человек, о котором я мечтала двадцать лет». Он закурил сигарету и дважды затянулся. — Фрэнклин? — Да. — Я хочу тебе кое-что сказать. Я люблю тебя не меньше, чем пятнадцать минут назад. Я верю в тебя и жду, когда ты разведешься. — Это зависит от работы, — откликнулся он, глядя на меня уже не так настороженно. Сказать тебе что-нибудь? — Да. Честно говоря, я всегда мечтала о человеке, вместе с которым буду строить жизнь. То есть надеюсь, что мы начнем все сначала. Ты сделала ход вперед, беби Мы не будем больше ребячиться. Ну ладно, только скажи, пожалуйста, должна ли я узнать о чем-нибудь еще? «Нет, дорогая», — ответил Фрэнклин. «Я открылся тебе весь, как на ладони». Он погасил сигарету. «Ну а что ты? Открыла свои карты?» У меня перехватило дыхание. Быть женатым — это еще ничего. Развелся и все. Но эпилепсия — дело другое. Это может поразить его, но вдруг этого больше не будет. Пожалуй, скажу ему, когда буду вполне уверена, что это уже не повторится. Раз уж мы разобрались с проблемой лишнего веса, что толку говорить об этом? Так что я почти искренне ответила «Да».